Необычная беседа о крепости полумесяца в монастыре водных каштанов. Часть первая. Сань Лан взглянул на принца, улыбнулся и ответил «Я ненадолго отлучусь». Легко обронив эту фразу, юноша немедля развернулся и ушел. Здравый смысл подсказывал селяню, что стоило бы догнать его и расспросить. Но в то же время принца посетило странное чувство. Ведь юноша сказал, что отлучиться ненадолго, значит, слишком много времени ждать его не придется, и он наверняка вернется снова. Поэтому селянь в одиночестве вошел в монастырь. Порывшись в куче барахла, которую он вчера вечером насобирал, шатаясь по улицам поселка, селянь одной рукой вытащил котелок, а другой нашарил широкий кухонный нож. Оглядев фрукты и овощи, лежащие на столе, принц принялся за дело. Прошло около получаса, когда снаружи монастыря водных каштанов все-таки послышался звук шагов. Шаг был неспешным, но и непрогулочным. Едва услышав этот звук, можно было легко представить юношу, вольготно выхаживающего по дороге к монастырю. К тому времени овощи в руках селяне уже превратились в два блюда, на которые он смотрел уж и так и сяк, но в конце концов тяжко вздохнул, не желая больше смотреть. Вышел на улицу – И, как ожидал, снова увидел сань Лана. Юноша стоял снаружи, и, вероятно, от того, что солнце пекло слишком сильно, снял верхнюю красную рубаху и небрежно повязал ее на поясе. Сверху осталась лишь легкая белая сорочка, рукава которой юноша закатал всем своим видом, выражая любовь к чистоте. Одной ногой, наступив на прямоугольную доску, в левой руке он крутил меч для рубки хворста. Наверное, позаимствовал у какого-нибудь местного жителя. С виду меч казался притупленным и тяжелым, но при этом в руках юноши порхал легко и быстро. Даже, кажется, сделался остро заточенным, время от времени откалывая щепки от доски, словно снимая шкуру. Мельком заметив, что селянь вышел из монастыря, Сань Лан объяснил «Хочу кое-что смастерить». Селянь подошел и увидел, что юноша, оказывается, мастерит новую дверь. К тому же, точно по размеру, аккуратную и красивую, с гладкой поверхностью, весьма искусной работы. Поскольку юноша был выходцем не из простолюдинов, Селянь посчитал, что он, вероятно, совершенный невежда во всем, что касается работы руками. Оказалось, что юноша справляется с таким нелегким делом вполне проворно, поэтому принц произнес «Спасибо тебе за помощь, Сань-Лан». Сань-Лан лишь улыбнулся, ни слова не сказав в ответ. Отбросив меч для хвороста в сторону, он установил дверь на место, постучал в нее и обратился к селяню. «Если уж ты собрался рисовать талисман, рисуй сразу на двери, так ведь намного лучше не находишь». Договорив, юноша, как ни в чем не бывало, приподнял занавеску и вошел внутрь. По всей видимости, суровые заклинания на занавески совершенно не на юношу устрашающего действия. Саньлан абсолютно не обратил на них внимания. Сялянь закрыл новую дверь, потом не сдержался и открыл снова. Потом закрыл, опять открыл, закрыл и подумал, что дверь и впрямь отличная. Вот так он открывал и закрывал ее, пока не осознал, что должно быть, выглядит весьма глупо. Сань-Лан тем временем уже уселся внутри. Селянь бросил развлекаться с дверью, вынул тарелку маньтоу, подаренных утром селянами, и поставил на стол. Сань-Лан, посмотрев на маньтоу, не обронил ни слова, лишь тихонько усмехнулся, словно что-то разглядел. Селянь же, сохраняя невозмутимость, налил две чашки воды и уже собирался сам сесть к столу, как вдруг заметил на предплечье Сань-Лана под закатанным рукавом рубашки, вытатуированную иероглифическую надпись, весьма странную на вид. Сань Лан, заметив его взгляд, опустил рукав и с улыбкой пояснил. В детстве наколол. «Раз уж юноша скрыл надпись, значит говорить о ней не собирался». Селян это понял, поэтому сел, поднял взгляд на картину, написанную юношей, и поинтересовался. «Сань Лан, портрет просто замечательный». «Неужели кто-то из твоей семьи научил тебя рисовать?» Сань Лан, несколько раз проткнув палочками Маньтоу, ответил. «Никто меня не учил. Я рисовал для собственного удовольствия». Селянь продолжал. «Но как же ты научился писать даже картину наследного принца Сянь Ле под маской бога?» Сань Лан с улыбкой ответил. «Ты разве не сказал, что мне известно все на свете? Конечно, я знаю, как нарисовать его портрет». Ответ звучал весьма нахально, но все же тон юноши остался простодушным и открытым, словно его совершенно не беспокоили подозрения селяня, и он не боялся неудобных вопросов. Селянь же расплылся в улыбке и больше ничего не спросил. Внезапно снаружи вновь послышался шум и гам. Оба, не сговариваясь, подняли взгляд друг на друга. Кто-то затарабанил в дверь с криком «Святой! Эх, беда, святой! На помощь!» Селянь, открыв дверь, увидел толпу народа, которая стояла, образовав круг. Староста деревни, заметив принца, обрадованно загласил. «Святой, этот человек, кажется, при смерти! Скорее же, спаси его!» Услышав, что кто-то при смерти, Селянь торопливо подошел разузнать, в чем дело. Оказалось, что толпа окружила монаха, нечесанного, неумытого, да еще с ног до головы, покрытого желтым песком. Одежды его были изодраны, а подошвы башмаков стерты до дыр, словно он много дней провел в бегах, а сейчас, не выдержав усталости, свалился без сознания. Тут жители деревни его и подобрали. Селянь произнес. Не о чем беспокоиться, он еще жив. Наклонившись к бедняге, принц нажал на несколько точек на его теле, попутно замечая при нем немало предметов, таких как восьмиугольный гадательный диск, и стальной меч, которые являлись действующими артефактами. Видимо, незнакомец не просто странствующий путник. От этой мысли сердце селяня наполнилось тяжестью. Совсем скоро монах, наконец, постепенно пришел в себя и хрипло проговорил. «Что это за место?» Местные ответили ему. «Это деревня водных каштанов». Монах забормотал, «Выбрался. Я выбрался. Наконец...» удалось сбежать оглядевшись по сторонам он вдруг распахнул глаза и в страхе загласил спаси спасите помогите подобную реакцию селянь предвидел сразу он обратился к монаху уважаемый друг что же все-таки с вами произошло кого нужно спасти в чем дело не переживайте так спокойно все расскажите жители деревни поддержали Ага, бояться не надо. Наш местный святой уж точно поможет тебе уладить любое дело». Односельчанам ни разу не приходилось видеть, применял ли он какие-либо чудесные силы. Но тем не менее, они действительно считали его живым божеством, так что селянь даже не знал, что на это ответить, про себя подумав. «Я бы ни в коем случае не стал обещать уладить любое дело». Затем принц задал монаху вопрос. «Откуда ты держишь свой путь?» Монах проговорил, Я. Я пришел из крепости Баньюэ". Люди вокруг, услышав его ответ, стали непонимающе переглядываться. А где она находится? Эта крепость Баньюэ? Никогда не слышал ничего подобного. Селянь же произнес: Но крепость Банюе располагается на северо-западе, весьма далеко от здешних краев. Как же ты добрался сюда? Монах ответил: Я. я с огромным трудом выбрался оттуда». Речь его звучала сбивчиво, настрой был крайне неспокойным. В подобной ситуации, чем больше кругом зевак, тем сложнее говорить, язык незнакомца заплетался, он даже расслышать селяне не мог, не то что ему ответить, поэтому принц решил, давай войдем внутрь и там поговорим. Он помог монаху подняться и повел его в монастырь, Через плечо, обратившись к жителям деревни. Прошу всех возвращаться по домам. Не нужно здесь толпиться. Но люди никак не унимались. Святой, что ж с ним случилось-то? Что с ним такое? Если помощь нужна, так мы всей деревне поможем. Однако, чем сильнее они распалялись, тем меньше помощи от них можно было ожидать. Селяню ничего другого не оставалось, как понизить голос и опасливо проговорить. Он. «Возможно, одержим!» Его слова повергли жителей в ужас. «Еще одержимого в их деревне не хватало! Лучше уж на него не глядеть, а поскорее разойтись по домам!» Селянь, не зная плакать или смеяться, вошел в монастырь и закрыл за собой дверь. И поигрывал палочками для еды. Его взгляд тоже ярко сверкнул интересом при виде монаха, и Селянь ответил. «Все в порядке, не отвлекайся от еды!» Усадив монаха, принц встал перед ним и продолжил разговор. «Уважаемый друг, я хозяин местного монастыря, можно считать тоже заклинатель, как и ты. Не стоит волноваться, можешь рассказать все, что тебя беспокоит. Возможно, если я в чем-то тебе могу помочь, то сделаю все, что в моих силах». «Так что же случилось в крепости Баньёя?» Монах несколько раз тяжело вздохнул, словно оказавшись в месте, где людей поменьше – да еще услышав слова утешения, наконец смог успокоиться. Он спросил принца. «Ты разве никогда не слышал о ней?» Целень ответил. «Почему же слышал? Крепость Баньюи построена посреди оазиса в пустыне. Ночью виды там исключительно прекрасные. Из одного такого ночного пейзажа это место и получило свое название». Монах запричитал. «Оазис! Прекрасные пейзажи!» «Да ведь это все дела двухсотлетней давности, а теперь для крепости сойдет название Баньмин, отнимающая отнимающее половину жизней!» Селянь на миг застыл в растерянности. «В каком смысле?» «Лицо монаха сделалось бледным, бледным до ужаса», — он заговорил. «Все потому, что кто бы ни проводил через нее свои караваны, половина путников исчезает без следа. Это ли не истинная крепость, отнимающая половину жизней?» Об этом селянь и впрямь не слышал, поэтому спросил, кто это сказал. Монах завопил. «Да никто этого не говорил! Я видел своими глазами!» Приподнявшись, он добавил. Один торговый караван намеревался пройти через крепость, однако, памятуя о недоброй славе того места, купцы попросили всех учеников нашего монастыря заклинателей сопроводить их в качестве охраны. В итоге... В голосе его послышались горечь и негодование. «В итоге...» из того похода вернулся лишь я один. Селянь поднял руку, давая знак монаху, чтобы тот сел обратно и не волновался, и спросил, сколько человек участвовало в походе. Монах ответствовал, весь наш монастырь, да еще торговцы, примерно более 60 человек. Более 60 человек. Демоническая генеральша Сюань Цзы за сотню лет похищения невест Согласно окончательным подсчетам дворца Линь погубило погубила не более двух сотен. Но если верить словам этого человека, подобные пропажи караванов продолжаются уже более ста лет, и в том случае, если каждый раз исчезает такое количество народа, то складывая все вместе, невозможно не задуматься. Селянь продолжал: С какой поры крепость Банья превратилась в отнимающую половину жизней? Монах ответил Где-то 150 лет назад, с тех пор, как то место превратилось во владение чародея. Селянь еще хотел бы расспросить его поподробнее о том, с какой напастью он и остальные путники столкнулись в том походе, и о каком чародея говорит незнакомец. Вот только с самого начала разговора в его душу закралось смутное ощущение, что «здесь что-то не так». И сейчас принц уже не мог скрывать, охватившие его странное чувство, поэтому придержал язык и слегка нахмурился. Неожиданно раздался голос Саньлана. Он спросил: Так ты всю дорогу бежал сюда из крепости Банюэ? Монах воскликнул Да, ха, чудом в живых остался! сань на это лишь хмыкнул и больше ничего не спросил. Однако хватило и одного его вопроса, чтобы селянь понял, что здесь не так. Он развернулся к монаху и мягко спросил, «Раз ты бежал всю дорогу, тебя наверняка мучает жажда». Монах застыл, а селянь уже поставил перед ним чашку с водой и произнес, «У нас есть вода, уважаемый друг, прошу, выпей немного». Монах взглянул на чашку. И в его взгляде на короткий миг мелькнуло сомнение. Селянь же стал рядом, спрятав руки в рукава в молчаливом ожидании. Раз уж монах пришел пешком с севера-запада, да к тому же торопился спастись от смерти, наверняка его мучила жажда и ужасный голод. А судя по его виду, навряд ли в дороге он находил свободную минуту, чтобы поесть и утолить жажду. И все же, едва он очнулся, как сразу же заговорил с ними и говорил довольно долго, ни разу не обмолвившись просьбой о еде или питье. Когда монах оказался в монастыре, прямо перед ломящимися от разнообразных яств столом, в его взгляде не мелькнуло и намека на жажду или голод, он даже не взглянул в сторону кушаний. Поведение действительно странное для живого человека». Необычная беседа о крепости полумесяца в монастыре водных каштанов. Часть вторая. Под пристальным вниманием присутствующих в комнате монах взял чашу с водой, слегка сгорбился и медленно начал пить. Тем не менее, судя по его виду, вода вовсе не явилась для монаха благодатным дождем после засухи. Даже наоборот, пил он неуверенно, будто остерегаясь чего-то. Пока монах утолял жажду, селянь услышал отчетливое «бульк-бульк», словно вода лилась в пустой сосуд. Истина в его голове моментально прояснилась окончательно. Селянь схватил монаха за руку и произнес «хватит». Тот в нерешительности возрился на принца, рука его дрогнула. Селянь же с легкой улыбкой продолжал «нет никакого толка от питья, верно?» Монах от его слов изменился в лице. Другая его рука метнулась к стальному мечу на поясе, острие которого немедленно направилось на принца. Селянь не сдвинулся с места, лишь взмахнул плоской ладонью «Дзинь!» и с легкостью отбил лезвие меча. Монах, осознав, что противник все еще крепко держит его за руку, дернулся прочь, сжав зубы. Селянь лишь ощутил, как рука монаха внезапно сморщилась, словно кожаный мяч. из которого выпустили воздух и с шипящим свистом легко выскользнуло из ладони. Едва монаху удалось высвободить руку, он тут же рванулся к двери, однако селянь не спешил бросаться в догонку. В таком месте, где никакая нечистая сила извне не могла вмешаться, пусть даже монах отбежит на десять джанов, Жоя все равно настигнет его и притащит обратно. Однако к великой неожиданности селяня стоило ему приподнять запястье, как мимо него пролетело что-то невероятно быстрое, резким свистом прорезая воздух, будто бы кто-то выпустил стрелу из-за спины принца и пригвоздил монаха к двери, продырявив ему живот. Селянь, присмотревшись, понял, что это оказалась палочка для еды. Обернувшись, принц увидел, как Саньлан спокойно, без излишней суматохи поднимается из-за стола. Юноша прошел мимо селяня, выдернул палочку из тела беглеца, помахал ею перед принцем со словами «Испачкалась, придется выбросить». Но ну а монах, получив столь серьезное ранение, не издал ни единого стона, лишь беззвучно сполз по двери на пол. Из его живота с бульканьем потекла не кровь, но чистая вода, ровно столько, сколько было в чаше, которую он только что выпил. Мужчины склонились к монаху. Селян тронул его живот вместе раны и ощутил, что отверстие напоминает дыру в надутом мече. При нажатии из него толчками выходит холодный воздух. С телом монаха тем временем произошли кое-какие изменения. Только что на вид он казался крепким мужчиной, теперь же, словно уменьшился в размере. Его лицо и все конечности заметно усохли. и до сих пор продолжали сжиматься. Теперь монах больше походил на сморщенного старика. Селянь заключил. Пустой сосуд. Некоторые твари мира демонов не способны своими силами создать идеальное человеческое тело, поэтому они придумали иной способ создания пустого сосуда. Из весьма реалистичных материалов демоны тщательно выкраивали фальшивое человеческое тело, Такой сосуд часто создавался по образу определенного живого человека, а иногда и вовсе делался прямо из человеческого тела. Естественно, в таком случае и линии на ладонях и пальцах, и кончики волос идеально соответствовали образу, без малейшего изъяна. Кроме того, подобный сосуд, если внутри него не обитала сущность хозяина, не распространял вокруг себя демоническую ци, а значит, не боялся никаких талисманов, отпугивающих нечисть. Именно поэтому талисман на двери монастыря не смог задержать монаха от проникновения внутрь. Однако подобные сосуды всегда очень легко распознать, поскольку это всего лишь пустая марионетка. Если ее хозяин не надел это обличие на себя, сосуд мог действовать лишь согласно его приказу. Сам приказ не должен звучать слишком сложно – Лучше всего, чтобы это было какое-то простое, повторяющееся и заранее спланированное действие. Поэтому выражение лица и реакция марионеток часто слегка заторможенное, не как у живого человека. К примеру, они непрестанно повторяют какую-то определенную фразу, совершают конкретное действие, либо разговаривают сами с собой, отвечая совсем не то, о чем их спросили. Стоит им поговорить с кем-то подольше, и марионетка выдаст себя. Однако у селяне имелся еще более практичный способ распознать пустой сосуд. Нужно было всего лишь заставить его выпить воды или что-нибудь съесть. Ведь внутри сосуд пустой, внутренних органов у него нет. Проглатывая что-то, он может сравниться с пустой посудой, при наполнении которой отчетливо слышится соответствующий звук, совсем не тот, что издают живые люди во время еды или питья. Тело монаха окончательно сдулось. От него практически осталась лишь мягкая обвисшая шкура. Саньлан еще пару раз потыкал его той же бамбуковой палочкой для еды, отбросил ее в сторону и заключил. Весьма интересный сосуд. Селянь понимал, о чем говорит юноша. Понаблюдав за манерой поведения и выражением лица монаха, оба они убедились, что он не просто был как настоящий. На вид монах и являлся. совершенно обыкновенным живым человеком, довольно ловко отвечающим на заданные вопросы. Определенно, его хозяин обладал поразительной магической силой. Селянь бросив взгляд на Саньлана произнес. Видимо Саньлан довольно много знает даже о таком необычном искусстве перевоплощения, Саньлан улыбнулся. Не так уж много. Пустой сосуд специально явился к Селяню на порог, чтобы рассказать ему о происшествии в крепости Бан-Юэ. Неважно, правдивы эти сведения или же являются ложью, их целью было заставить отправиться туда. Дабы получить разъяснение ситуации, придется связаться с сетью духовного общения небожителей. Селянь на пальцах высчитал, что оставшейся духовной силы ему хватит еще на пару-тройку использований – поэтому произнес пароль и присоединился к духовной сети. Внутри оказалось на удивление оживленно, что случалось крайне редко. Шумиха явно началась не из-за обсуждения каких-либо важных служебных дел. Кажется, что небожители играли в какую-то игру, вся сеть наполнялась их безудержным смехом. Селянь как раз пытался справиться с потрясением от услышанного, когда раздался голос Линвэнь. «Ваше высочество, вы вернулись? Как прошли эти несколько дней, что вы находитесь внизу?» Селянь ответил. «Вполне сносно. А что здесь такое происходит? Чему все так радуются?» Лин не ответила. «Вернулся его превосходительство, повелитель ветров, и как раз сейчас он раздает добродетели. Не хотите ли поучаствовать в раздаче, заполучить и себе парочку, ваше высочество?» И действительно, до селяния донеслись уже охрипшие от криков голоса нескольких небожителей внутри духовной сети. «Сто добродетелей! Я получил целую сотню! Почему же мне досталась всего одна? Тысяча, ха -ха, тысяча, покорнейше благодарю, повелитель ветров!» Селяня пришла на ум картина сыплющихся с небес денег, которые люди внизу торопливо собирают. Его ящик добродетелей все еще пустовал. Но, во-первых, селянь не знал, как собирать добродетели, разлетающиеся по духовной сети. А во-вторых, все остальные небожители были хорошо знакомы между собой. Отбирать друг у друга добродетели для них было лишь игрой. Втиснувшись внезапно в шумное веселье небожителей, селянь определенно будет выглядеть странно в их глазах. Поэтому принц больше не стал обращать на них внимания и, памятуя о деле, за которым явился, задал вопрос на всю духовную сеть. «Уважаемые господа, известно ли вам такое место, как крепость Баньюэ?» После его вопроса в духовной сети общения, где только что царил шум и гам от оживленной битвы за добродетели, повисла тишина. Селянь вновь расстроился. Принц уже смирился с тем, что когда он посылал остальным небожителям короткие четверостишья и секреты сохранения здоровья, все замолкали. Ведь больше никто, кроме него, не отправлял такое в духовную сеть. Возможно, поступая подобным образом, принц действительно не очень-то вписывался в коллектив. Однако здесь можно было часто услышать вопросы небожителей касаемо важных служебных дел. К примеру, Не знаете ли вы такого-то демона, насколько он силен, к чьим владениям относится такая-то местность, не могли бы вы оказать помощь? В таких случаях каждый мог высказать свою точку зрения. Кто-то помогал советам, кто-то обещал разузнать подробнее и сообщить позже. Вопрос селяня о крепости Баньюэ вполне походил на служебный запрос и вовсе не содержал в себе информации, которая могла бы наслать на духовную сеть мертвую тишину. Как это обыкновенно случалось, стоило селяню открыть рот. Спустя некоторое время кто-то вдруг снова заорал. «Повелитель Ветров выбросил в духовную сеть сто тысяч добродетелей!» Духовная сеть в один момент ожила. Небожители отправились собирать добродетели, и никто даже не подумал ответить на вопрос принца. Селянь понял, что, возможно, здесь все не так просто. И все эти духовного общения ответов ему не добиться. Также ему в голову пришла мысль, что этот самый повелитель ветров и впрямь живет на широкую ногу, одним махом подарил кому-то сто тысяч добродетелей. Хм, вот так лихой поступок. Принц уже собирался выйти прочь, как вдруг Линвень отправила ему личное послание. Она спросила: Ваше Высочество, почему вы вдруг спросили о крепости Банье? Селянь рассказал ей о пустом сосуде, заявившемся к нему на порог, и добавил. «Марионетка притворилась чудом уцелевшим беглецом из крепости бань наверняка преследуя какую-то цель. Мне неизвестно, правдивы ли ее слова, поэтому я решил спросить об этом здесь». «Что не так с этим местом?» Линвэнь, помолчав с минуту, произнесла. «Ваше высочество, я вас очень прошу, не нужно влезать в это дело». Селянь в какой-то степени ожидал подобных слов. В противном случае незаинтересованность небожителей в истории с крепостью Баньюэ на протяжении 150 лет выглядела весьма подозрительно. Стоило же ему спросить, как весь пантеон богов погрузился в молчание. Принц, проигнорировав ее предостережение, продолжил задавать вопросы. Всякий раз, когда путники проходят через крепость Баньюэ, «Половина бесследно исчезает, это правда?» Лин Вэнь очень долго молчала, прежде чем ответить. «Никто не станет посвящать вас в детали данного вопроса». Селянь услышал осмотрительность в ее ответе, словно она обдумывала каждое слово. Наверняка, продолжив спрашивать Лин Вэнь, он тем самым создаст ей проблемы. Поэтому принц произнес. «Хорошо, я все понял. Если тебе неудобно, можешь мне ничего не рассказывать». считай, что мы никогда не обсуждали эту тему». А он вышел из сети духовного общения, отключив от нее сознание, поднялся на ноги, взял метлу и отодвинул фальшивую человеческую шкуру, растекшуюся лужей на полу, в сторону от двери. Помолчав минуту, Селянь поднял взгляд и обратился к юноше. «Саньлан, боюсь, что мне придется отправиться в дальний путь». Тон Линвэнь ясно дал ему понять, что дело весьма запутанное. Но раз уж эта пустышка сама пришла к нему, значит, кто-то хотел обманом завлечь Селяня в крепость Баньюэ, и наверняка ничего хорошего его там не ожидало. Сань Лан же ответствовал. «Прекрасно, ГГ, Если ты не против, я отправлюсь с тобой». Селянь удивленно спросил. «Путь неблизкий. Песчаные бури перенести нелегко. Да и зачем тебе идти со мной?» Сань-Лан с улыбкой поинтересовался в ответ. «Ты хочешь узнать историю чародея из крепости бань -Юэ? Селянь замолчал на полусловие и спросил. «И это тебе известно?» Сань-Лан скрестил руки на груди и неспешно произнес. «Крепость бань -Юэ изначально вовсе не называли крепостью, ведь две сотни лет назад именно там располагалось древнее государство бань А он слегка выпрямился, Глаза его сверкнули звездами. Очародей Баньюэ – это... Селянь отставил метлу к стене и уже собирался присесть, чтобы внимательно послушать, как вдруг снаружи раздался стук в дверь. Тук-тук. Тому времени уже свечерело, да и местные жители, напуганные одержимым, попрятались по своим домам, не смеливаясь выходить. Кто же мог стучать в дверь? Селянь встал перед дверью и несколько секунд прислушивался, однако так и не ощутил никакой реакции от талисмана на входе. Вместо этого вновь послышался стук. И на этот раз Селяню показалось, что стучат сразу двое. Движимый сомнениями, он открыл дверь и, как ожидал, увидел на пороге двоих юношей в черных одеждах. Один отличался красотой и открытым взглядом, другой, утонченным изяществом и спокойствием, то были Фэн и Фуяо. Селянь лишь проговорил. «Вы двое». Фуяо первым делом закатил глаза, а Фэн с порога перешел к делу. «Ты собрался отправиться в крепость Баньюэ?» Селянь спросил. «Откуда вы узнали?» Фэн ответил. Подслушали разговор проходящих мимо небожителей о том, как ты сегодня спрашивал о крепости Банюэ в духовной сети. Селянь все понял. Спрятав руки в рукава, он произнес. Ясно. Я вызвался добровольно, так? Лица духов войны исказились словно от зубной боли, но все же оба ответили. Верно. Селянь не смог сдержать улыбку. Понятно, понятно. Только давайте договоримся сразу. Если в пути повстречаете что-то, с чем не сможете справиться, своевременное бегство поощряется. Меж тем селянь повернулся боком, приглашая их пройти внутрь и обговорить детали. Он и представить не мог, что когда эти двое увидят юношу в небрежной позе, сидящего на стуле за его спиной, без того мрачные лица духов войны сделаются и вовсе цвета темно-зеленой бронзы. Нань Фэн молнией бросился вперед и закрыл с собой Селяня, воскликнув «Назад!». Необычная беседа о крепости Полумесяца в монастыре водных каштанов. Часть третья. Селянь спросил «В чем дело?». Сань Лан, не вставая с места, развел руками и повторил «В чем дело?». Фуяу свел брови и сурово вопросил «Ты кто такой?». Селянь ответил за юношу. «Один мой друг. Вы знакомы с ним?» Сань-Лан, всем своим видом выражая безгрешность, обратился к Селяню. «ГГ, кто эти люди?» Едва прозвучало обращение ГГ, у Нань-Фэна дернулся уголок рта, а у Фуяо подскочила бровь. Селянь помахал Сань-Лану рукой со словами «Все в порядке, не волнуйся». Нань-Фэн же напротив закричал «Не разговаривай с ним!» Селянь удивился. «Что? Так вы его знаете?» Фуя у ледяным тоном ответил «Не знаем», — селянь примиряюще произнес. «Раз не знаете, зачем тогда столь...» Не успел принц договорить, как внезапно по обе стороны от него засиял яркий свет. Селянь рассеянно обернулся и обнаружил, что оба духа войны собрали в правой руке по белому светящемуся шару. Принца охватило недоброе предчувствие. Он торопливо воскликнул «Стойте! Остановитесь!» «Давайте не будем горячиться!» Два сгустка света, появившиеся из ниоткуда и непрерывно разгорающиеся, выглядели весьма угрожающе. Обычные люди уж точно не смогли бы сотворить подобное из воздуха. Сань Лан дважды ударил в ладоши и вежливым тоном восхитился. «Чудеса, чудеса!» Однако похвала это звучала совершенно неискренне, Силянь с огромным трудом удержал руки обоих духов войны. Тогда Нань Фэн обернулся к нему и в ярости начал сыпать вопросами: Где ты встретился с ним? Как его зовут? Где он живет? Откуда он взялся и почему он здесь с тобой? Целянь ответил: Я встретил его по дороге сюда. Юноша представился Саньланом. Больше я о нем ничего не знаю. «Но поскольку ему больше некуда пойти, я позволил ему остаться со мной. Пожалуйста, не надо сразу бросаться в бой». «Ты...» Нань Фэн задержал дыхание, словно стараясь на силу проглотить ругательство, рвущееся из его рта, а затем спросил. «Ты ничего о нем не знаешь и посмел впустить его. Что, если он замыслил недоброе? Что тогда ты будешь делать?» Селянь про себя удивился, что тон Наньфена странным образом напомнил ему отца. Услышь другой небожитель или даже другой простой смертный, как кто-то младше него по возрасту говорит с ним подобным тоном, он сразу бы почувствовал себя не очень приятно. Но, во-первых, Селянь давно потерял чувствительность к разного рода брани и насмешкам, а во-вторых, он понимал, что эти двое в конечном счете желают ему добра, поэтому не стал обращать внимания на ругань Наньфена. Вслед за которой послышался голос Саньлана. «ГГ, эти двое твои слуги?» Селянь мягко ответил. «Слово «слуги» здесь не очень подходит. Если говорить точнее, их можно назвать «моими помощниками». Саньлан усмехнулся. «Правда?» Он приподнялся, не глядя взял какой-то предмет и бросил его фуяо со словами. Тогда как насчет помощи. фу Яо даже не посмотрел, что Саньлан швырнул ему. Лишь когда поймал и опустил голову, лицо его словно покрылось черной дымкой. Юноша бросил ему в руки метлу. На лице фу Яо было буквально написано, что он собирался прямо сейчас стереть в порошок и метлу и этого юношу вместе с ней. Селянь быстро выхватил метлу из его рук и произнес «Спокойствие». «Спокойствие метла у меня только одна». Неожиданно не успел он договорить, как Фуяо отпустил сгусток света с ладони и крикнул «Яви свою истинную сущность!». Саньлан даже не стал прилагать усилия, чтобы увернуться от атаки. По-прежнему сидя, со скрещенными на груди руками, он лишь немного наклонился в сторону, и слепящий белый шар попал ровно в ножку стола для подношений. Стол покосился». заскрипел, и находившаяся на нем посуда посыпалась на пол. Селянь на миг прикрыл лоб ладонью, решил, что так больше продолжаться не может, и сделал легкий взмах рукой, после которого Жоя послушно связала руки Наньфена и Фуяо. Духи войны безуспешно пытались вырваться, но ничего не вышло. Тогда Наньфэн снова в гневе крикнул «Что ты творишь?». Селянь, сделав рукой предупредительный знак, объяснил «Поговорим снаружи». «Давайте выйдем». Еще один взмах рукой, и Жоя вылетела прочь, унося с собой обоих пленников. «Селяня обернулся», — сказал Саньлану, — «я сейчас вернусь». Закрыл за собой дверь и вышел во двор перед монастырем. Сначала он убрал ленту, потом взял табличку, которую сам поставил возле монастыря, поднес ее к двоим юношам и произнес. «Пожалуйста, внимательно прочтите и скажите мне, что здесь написано». Фуяо, глядя на табличку, слух прочел. «Монастырь находится в обветшалом состоянии. Люди добрые, посильные пожертвования, и помощь в реставрации пойдет в копилку ваших добродетелей». Затем поднял взгляд на принца и переспросил. «В обветшалом состоянии и требует реставрации? Это ты написал? Ты же какой-никакой, а вознесшийся небожитель. Как ты можешь писать подобное? Где твое достоинство?» Се Лянь кивнул. «Вот именно. Это я написал. Если вы двое продолжите здесь кулаками лохать, мне придется просить уже не о реставрации, а сразу о постройке нового здания. Тогда ни о каком достоинстве не будет и речи». Нань Фэн указал на монастырь водных каштанов с вопросом. «И тебе этот юноша не показался странным?» Се Лянь ответил. «Конечно, показался». Нань Фэн продолжал. «И ты...» Прекрасно понимая, что он опасен, все равно позволил ему остаться подле себя. Селянь, убедившись, что они не стремятся совершить посильные пожертвования, вернул табличку на место и произнес. Наньфэн, вот тут ты и не прав. В мире столько разных людей и чудесных встреч странный вовсе не означает опасный. Надо сказать, что в глазах некоторых людей я тоже наверняка выгляжу странно, но разве вы считаете меня опасным? «С этим действительно нельзя было поспорить. Человек перед ними имел вид молодого и талантливого юноши, от образа которого так и веяло духом святого монаха, но при этом он весь день только и делал, что собирал мусор. Вот уж кто действительно странный. Фуяу не унимался. И ты не боишься, что он замыслил какое-то покушение?» Селянь переспросил. «Как вы думаете, на что при мне можно покуситься?» Этот вопрос немедленно заставил Наньфена и Фуяо замолчать. Потому что прозвучал неоспоримой истиной, если один человек замышлял покушение на другого, чаще всего это происходило из-за чего-то такого, чем обладал последний. Но самым печальным в данной ситуации являлось то, что даже тщательно поразмыслив, совершенно невозможно было выдумать причину, по которой кто-то захотел бы покуситься на принца. Драгоценностями он не владел, денег у него не водилось. Разве только кто пожелает отобрать у селянина несчастную рухлять, что он насобирал? Селянь добавил: Кроме того, я ведь тоже проверял его. Лица юношей немедленно посуровили. Как ты проверял его? Каков результат? Селянь рассказал им обо всех своих попытках и добавил: Результат нулевой. Если ему до сих пор удается водить меня за нос, и если он все же не простой смертный. Тогда остается лишь один вариант. «Непревзойденный», — Фуяо с холодной усмешкой произнес. «Кто знает, может и правда непревзойденный?» Селянь ответил. «Вы думаете, непревзойденные князья демонов целыми днями прохлаждаются вроде нас с вами? Ему до такой степени нечем заняться, что он решил отправиться за захолустную деревню помогать мне со сбором мусора?» «И вовсе мы не прохлаждаемся?» «Да-да-да». Троица снаружи монастыря водных каштанов на пригорке услышала, как юноша внутри домика неспешно расхаживает туда-сюда, столь вольготно, что, казалось, его абсолютно ничто не беспокоит. Нань Фэн задумчиво произнес. «Нет, все-таки нужно придумать способ, чтобы проверить, не непревзойденный он или нет». Селянь потер точку между бровей и ответил. «Ну тогда сами проверяйте, только не наводите слишком сильный беспорядок. Пока это еще не вполне ясно, но что, если он действительно всего-то сбежавший из дома молодой господин? У нас с ним сложились уже неплохие дружеские отношения, будьте повежливее, не обижайте его». Трудно описать выражение, которое появилось на лице Наньфена после слов «не обижайте его», а глаза Фуяу казалось «сейчас закатятся прямо до затылка». Селянь, уговорив духов войны, снова открыл дверь и обнаружил Саньлана, который склонил голову, кажется, осматривая ножку стола для подношений. Селянь кашлянул и поинтересовался: "С тобой все в порядке?" Саньлан улыбнулся и ответил: "Я в порядке, вот смотрю, не нужно ли теперь починить стол." Селянь мягко произнес: "Только что произошло недоразумение, не принимай близко к сердцу." Саньлан, не переставая улыбаться, ответил. Ну, «Раз уж ты просишь, разве я стану спорить? Вероятно, я просто показался им знакомым». Фуяо прохладно заметил. «Верно, показался. Возможно, мы просто обознались». Сань Лан, весело посмеиваясь, произнес. «Вот так совпадение. Ведь мне эти двое тоже показались знакомыми». Двое духов, хоть и сохраняли бдительность, больше не собирались действовать слишком опрометчиво. Нань Фэн еле слышно проговорил. «Освободите мне свободное пространство. Я нарисую магическое поле для сжатия тысячи Ли». Сжатие тысячи Ли являлось магической техникой перемещения в пространстве. Название говорило само за себя. С помощью этого магического поля огромное пространство в тысячу Ли, бескрайние горы и реки можно было преодолеть всего одним лишь шагом. Кроме небольшого недостатка в виде огромной затраты магической силы, техника являлась весьма удобным способом путешествия. Селянь убрал с полуциновку и кивнул Наньфэну: «Можешь нарисовать здесь». Совсем недавно у Фуяо не было времени, чтобы внимательно рассмотреть внутреннее убранство монастыря. Сейчас же, когда он находился внутри покосившегося ветхого здания уже некоторое время, ему удалось оглядеться. При этом на лице его отразилась крайняя неприязнь. Нахмурив брови, Фуяо спросил, «И ты живешь в подобном месте?» Селянь предложил ему табурет и ответил, «Я уже давно живу в подобных местах». Движение Наньфэна на миг застыли, едва он услышал слова принца, но спустя мгновение он продолжил рисовать. Фуяо так и не присел». однако лицо его застыло в совершенно необъяснимом выражении. На девять частей его можно было назвать «остолбеневшим», а еще на одну, как будто радующимся чужому горю. Однако странное выражение вскоре исчезло с его лица, и Фуяо продолжил спрашивать. «А кровать?» Селянь, держащий в руках циновку, ответил. «Так вот же она!» Наньфен поднял взгляд на циновку, затем снова опустил голову. Фуяо бросил косой взгляд настоящего рядом саньлана и спросил: ты спал с ним вместе селянь в ответ пожал плечами а что здесь такого Прозмыслив двое духов войны ничего на это не возразили видимо ничего такого здесь не увидели Селянь же повернулся к юноше и спросил: Саньлан ты ведь так не договорил тебя прервали на полусловие так что же там с чародеем баньюэ расскажешь дальше Саньлан только что смотрел на них задумчивым взглядом чернеющих глаз, но, услышав вопрос Селяне, словно пришел в себя, легко улыбнулся и ответил: Хорошо. Поразмыслив, он продолжил рассказ: Чародей Баньюе это бывший советник государства Банньюе, а также один из двоих советников чародеев. Селянь спросил: Если один из двоих, значит есть еще один. Кто же этот второй? Сань Лан не мог оставить его вопрос без ответа. Второй не имеет отношения к государству Баньюэ. Это чародей центральной равнины, которого называют советник Фан Синь. Глаза Селяня незаметно расширились, но он продолжил слушать. Из рассказа Сань Лана стало ясно, что народ Баньюэ обладал недюжинной силой, да к тому же дерзким и воинственным нравом. Кроме того, и территорию они заняли весьма подходящую. как раз на одном из важнейших пограничных переходов по пути из Центральной равнины к западным землям. На границе двух государств часто возникали конфликты, непрерывно случались трения, тут и там вспыхивали вооруженные стычки. Советник Баньюэ познал темное магическое искусство, и воины армии Баньюе всем сердцем верили в его непобедимость, решительно и неотступно следуя за ним. Однако две сотни лет назад одна правящая династия Центральной Равнины наконец отправила войска на штурм государства Баньюэ и сравняла его с землей. Так погибло государство Баньюэ, но ненависть в сердцах его советника и воинов не развеялась. Они остались творить бесчинство на земле. Государство Баньюэ раньше располагалось в цветущем оазисе, но после уничтожения и превращения в крепость Баньюэ Здесь словно поселилась нечистая сила, разъедающая все на своем пути, и зеленый оазис постепенно поглотила пустыня. Поговаривают, что люди в тех краях иногда ночью видят вдалеке силуэты высоких и крепких воинов Баньюэ. Они бродят по пустыне, с палецами из волчьих зубов в руках, несут свой дозор или же охотятся на зверя. Изначально в поселениях вокруг тех мест проживало несколько десятков тысяч человек. Постепенно все переселились. Никто не смог продолжать такую жизнь. Тогда же и начали распространяться легенды о путниках, проходящих через те места и теряющих половину своих людей. Решись кто-либо из центральной равнины пройти через крепость Баньюя, он непременно должен оставить откуп за безопасный путь. Половину Человеческих жизней. Притворно улыбнувшись, Фуяо произнес: А вы отлично осведомлены, молодой господин. Саньлан с улыбкой ответил: «Ну, что вы, что вы, просто вы осведомлены хуже, вот и все. Селянь не удержался от улыбки, подумав, что юноша и впрямь остерный язык, после чего услышал, как Саньлан лениво проговорил все это сказано лишь в частных исторических записках. и древних книгах о необыкновенных явлениях, не более того. Кто знает, существовал ли поистине на свете такой советник, неизвестно даже, реально ли само государство бань -Юэ. Преодолев тысячи ли, заблудиться в песках. Часть первая. Селянь в ответ заметил. «Несмотря на то, что ты прочитал о нем в неофициальных исторических записках, все же государство Бань действительно существовало». Саньлан удивился. К этому времени Наньфэн наконец закончил рисовать витиеватый каскад штрихов магического поля, поднялся с пола и произнес «Готово, когда отправляемся?». Селяй Наскоро собрал узелок в дорогу и подошел к двери, ответив «Прямо сейчас». Затем принц со словами «С благословением небожителей, никакие запреты неведомы» прикоснулся к двери и легонько толкнул ее. А когда дверь отворилась, снаружи уже не было ни склона холма, ни деревушки. Вместо этого перед ними лежала пустынная широкая дорога. Невзирая на ширину, тропа выглядела пустой и безлюдной. За долгое время на ней можно было встретить всего пару путников, а то и меньше. Вовсе не потому, что день клонился к закату, а потому, что на северо-западе изначально обитало малочисленное население. Ближе к пустыне путников встречалось все меньше и меньше. Наверняка даже днем ситуация не менялась. Селянь вышел из домика, закрыл за собой дверь, а когда снова обернулся, то не увидел и следа монастыря водных каштанов. За его спиной теперь стоял небольшой постоялый двор. Всего один шаг, и они преодолели, должно быть, многие сотни Ли. В этом и заключалось непостижимое волшебство искусство сжатия тысячи Ли. Несколько путников проследовали мимо, настороженно глядя на них и шушукаясь между собой. Позади принца раздался голос Сань Лана. В древних книгах сказано, что в час, когда луна висит на небосводе, следует продвигаться вслед за полярной звездой, не сворачивая. И тогда увидишь государство Баньюэ. ГГ, посмотри. Он указал на небо. Северный Ковш. Селянь запрокинул голову, чтобы посмотреть, и усмехнулся. Северный Ковш такой яркий. Сань-Лан подошел поближе к нему, стал плечом к плечу, сначала бросил взгляд на Селяня, затем тоже поднял голову наверх и с улыбкой произнес: Ага, небо на северо-западе уж не знаю почему. Кажется более чистым, чем над центральной равниной. Селянь выразил согласие. Пока они вот так невинно обсуждали звезды и ночное небо, двое духов войны позади прямо-таки не могли прийти в себя от потрясения. Наньфэн воскликнул: «А Он как здесь оказался! Саньлан с безгрешным видом ответил: Просто я увидел чудом возникший вход в удивительное место, поэтому решил заодно наведаться сюда вместе с вами. Нань Фэн в гневе прокричал. «Наведаться в удивительное место? Ты думаешь, мы отправились в увеселительную поездку?» Селянь, потерев пальцем точку между бровей, вмешался. «Ладно, если уж пришел, так пусть идет с нами. Все равно вас он не объест. Нам хватит той провизии, что я взял с собой. Сань Лан, следуй за мной неотступно. Не потеряйся ненароком». Сань Лан послушно ответил. «Хорошо». «Да разве дело здесь в провизии?» Ох, Наньфэн, поздний вечер, все уже спят. Займись важным делом. Ну же, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Идем, идем. Следуя направлению, указанному северным ковшом, они пошли строго на север. По мере их ночного пути, поселков и зеленых островков на дороге попадалось все меньше и меньше, а песка под ногами становилось все больше, пока твердая почва и вовсе не исчезла. Это означало, что они достигли пустыни. При помощи искусства сжатия тысячи ли можно преодолеть тысячу ли за один шаг, но чем больше расстояние, тем выше затраты магической силы. Наньфэн после одного использования не сможет применять его как минимум еще несколько часов, и раз уж один из духов войны потратил столько сил, что теперь находился в процессе их накопления. Селянь не мог просить Фуяо снова применять ту же технику, ведь в случае чего им все равно понадобится человек с полным запасом магической силы. В пустыне температура воздуха днем и ночью разительно отличалась, и если ночной холод, пробирающий до костей, еще можно было стерпеть, то день приносил абсолютно противоположные ощущения. Небо здесь сияло идеальной чистотой, возвышаясь куполом с редкими облаками, но вот солнце палило нещадно. Путники шли и шли, и чем дальше, тем больше им казалось, что они продвигаются к центру огромного парового котла для приготовления пищи, в котором клубы обжигающего пара поднимались из самого центра земли. «Если идти так весь день, кажется, можно свариться живьем». Селянь разгадывал верное направление по ветру и прячущимся у подножий каменных скал растениям, и в пути непрестанно оборачивался, опасаясь, что кое-кто за ним не поспевает. Наньфэн и Фуяо являлись непростыми смертными, о них и говорить нечего, но вот Саньлан все же заставил его улыбнуться. Опаляемый солнцем в зените, юноша снял верхнюю красную рубаху и лениво, даже с неохотой, укрылся ею от солнца. Облик Саньлана выражал томление пополам со скукой. Красота бледного лица, обрамленного черными волосами, делалась еще более выразительной, когда его оттенял красный цвет одежды, накинутый на голову. Селянь снял свою шляпу до ули, протянул руки и нацепил ее на юношу со словами «Вот, на надень покаест». Саньлан застыл на мгновение, затем с улыбкой ответил «Не стоит» и вернул шляпу Селяню. Тот не стал настаивать. Если уж юноша отказался, то заставлять бессмысленно. Но все же предупредил. «Если будет нужно, скажи, и я отдам ее тебе», — поправил Доули на голове и продолжил путь. Пройдя еще какое-то время, путники заметили впереди, посреди песков, маленькое серое здание. Подойдя ближе, они обнаружили, что здание походило на заброшенную таверну. Селянь поднял голову к небу, рассчитал, что уже должно быть... прошли полуденные часы, а значит скоро наступит самое нестерпимо жаркое время дня. Кроме того, путники шли уже целую ночь. Настало время немного отдохнуть, поэтому принц повел остальную троицу в здание, где они обнаружили квадратный стол, за который и уселись. Селянь вынул из простенького дорожного мешка флягу с водой и протянул Саньлану со словами «Хочешь?». Саньлан кивнул, Взял флягу и отпил глоток, лишь после него стал пить селянь. Запрокинув голову, он сделал несколько глотков. Чистая вода потекла по горлу, распространяя приятную прохладу. Сань Лан сидел рядом, подпирая щеку, вроде бы и глядя на принца, а вроде бы и нет. Спустя некоторое время юноша неожиданно спросил. «А есть еще?» Селянь стер капли воды с влажных губ, кивнул и снова протянул флягу ему. Саньлан уже собирался взять ее, но тут чья-то рука отклонила руку селяня. Фуяо произнес Постой. Завладев вниманием троицы, Фуяо неторопливо вынул из рукава другую флягу, поставил ее на стол и пододвинул к сань-лану со словами У меня тоже есть, прошу. Селянь, едва увидев флягу, понял, в чем дело. Разве Фуяо с его-то характером стал бы пить с кем-то из одной фляги? Памятуя об их вчерашнем решении еще раз проверить юношу, можно было догадаться, что внутри фляги плескалась необычная вода, а наверняка вода проявления сущности. Так называлось таинственное снадобье, которое ничего не сделает с простым человеком, испившим такую воду. Если же это не человек... то после первого же глотка он проявит свою истинную сущность. Если уж они собирались проверять юношу на предмет непревзойденного, стало быть, мощь действия снадобья внутри фляги весьма высока. Сань Лан лишь рассмеялся. Я вполне могу попить из одной фляги с ГГ. Нань Фэн и Фуяо взглянули на селяня, но принц лишь подумал, чего вы на меня смотрите. Так что Фуяо холодно произнес... он свою воду почти допил, так что не стесняйся». Сайнлан ответил «Правда? Ну, тогда после вас». Двое духов замолчали. Спустя пару минут Фуяо вновь произнес «Ты ведь гость, поэтому ты первый». И хотя говорил он все с тем же вежливым и деликатным видом, селяню показалось, что эту фразу Фуяо прямо-таки процедил сквозь щель между сжатыми зубами». Саньлан тоже сделал приглашающий жест рукой и ответил, «Вы ведь слуги, поэтому вам первая очередь, иначе я почувствую себя неловко». Селянь смотрел, как сначала они разыгрывали друг перед другом дурачков, а затем перешли к действиям. Трое, разделяемые столом, одновременно начали применять силу к несчастной фляге, толкая ее туда-сюда. Селянь почувствовал, что старый стол, едва заметно дрожащий под его руками, видимо, раньше времени отслужит свой срок от подобной тряски, и покачал головой. После нескольких раундов тайной борьбы Фуяо наконец, не выдержал. Раздался его холодный смех. «Ты столь рьяно отказываешься пить? Неужели совесть нечиста?» Сань Лан с улыбкой ответил. «Вы ведете себя столь недружелюбно, да еще и сами уклоняетесь от питья, так что вы похожи на людей с нечистой совестью более моего». Кто знает, может вода отравлена. Фу Яо пошел в обход. Об этом можешь спросить сидящего рядом с тобой, есть ли в воде яд или нет. Саньлан действительно обратился к Селяню. ГГ, в воде есть яд? Фу Яо пошел на хитрость, предлагая задать этот вопрос. Ведь вода проявление сущности ядом не являлась. Простой человек, выпив ее, не заметит никаких отличий от обычной воды. Селянь смог лишь ответить. Яда нет, но, не дав ему договорить, Нань Фэн и Фуяо сурово возрились на принца. Но Сань-лан, вопреки ожиданиям перестал противиться. Хорошо. Он сразу протянул руку к фляге, заболтал ее в руке, произнес Раз ты говоришь, что яда нет, тогда я выпью. И с улыбкой осушил флягу одним глотком. Селянь на мгновение застыл, не ожидая от Саньлана подобной прямоты. Нань Фэн и Фуяо остолбенели тоже, но после немедленно насторожились. Никто из них представить не мог, что Саньлан, допив воду проявления сущности, потрясет флягой и скажет «Вкус так себе». Затем юноша небрежно махнул рукой, выбросив флягу в сторону. Раздался грохот, и фляга развилась на осколки, ударившись о землю. На лице Фуяу на них мелькнуло удивление и сомнение, когда дух увидел, что юноша выпил воду проявления сущности и ничуть не изменился. Спустя некоторое время раздался бесстрастный голос духа войны. «Всего лишь чистая вода. Вкус воды ведь всегда одинаковый. Чем это может отличаться?» Саньлан взял ту флягу, что лежала подле руки селяня, и ответил. «Разумеется, вкус разный. Вот это...» намного вкуснее». Услышав слова юноши, селянь невольно улыбнулся. Его действительно не интересовал ни результат проверки юноши, ни его личность, ни цель. Для селяня подобные трения между ними, кроме забавы, не значили совершенно ничего. Он считал, что на этом все и завершилось, как внезапно раздался звон металла. Нань Фэн положил на стол меч в ножнах. По виду Наньфэна с первого взгляда могло показаться, что он собрался кого-то убить. Селянь, онемев на мгновение, проговорил: Что ты собираешься делать? Наньфэн мрачным тоном ответил: Место, куда мы направляемся, таит множество опасностей. Братишка, прими от меня этот меч для самозащиты. Сялянь опустил взгляд на меч. Ножны выглядели старинными и простыми. Казалось, само время отполировало узор на них. Меч определенно не являлся обыкновенным оружием. Сердце Селяня содрогнулось. Подняв взгляд, он отвернулся в сторону и про себя проговорил. Вот оно что. Красное зеркало. Имя этого меча звучало именно так. Хунзин. Красное зеркало. Поистине драгоценный меч. Несмотря на его неспособность сокрушать и укрощать нечисть, ни одна тварь из мира демонов... не могла избежать его магического действия. Стоило только нечеловеческому созданию вынуть меч из ножен, лезвие постепенно становилось красным, словно наполняясь кровью. К тому же самом лезвии непременно отражался истинный облик того, кто держит его в руках. Будь то хоть свирепый, хоть непревзойденный, разоблачение тебе не избежать. Молодые люди всегда относились с исключительным уважением к драгоценным мечам и лучшим скукунам. Саньлан произнес короткое "гу", словно заинтересовавшись оружием, затем добавил: "Дай взглянуть". Одной рукой взявшись за ножны, другой за рукоять, он медленно начал вынимать меч из ножен. Наньфэн и Фуяо в четыре глаза неотрывно следили за его движениями. Меч показался наружу на три цуня. Сверкнул белоснежный металл лезвия. Спустя мгновение лицо Саньлана озарилось легкой улыбкой. Он произнес. «ГГ, не иначе твои слуги решили подшутить надо мной!» Сэлянь легко кашлянул, развернулся к нему и ответил. сань я же говорил, что они не слуги!» После чего вновь отвернулся. Наньфэн тем временем холодным тоном проговорил. «Кто тут с тобой шутки шутит?» сань -Лан рассмеялся. «Но как же я смогу защитить себя сломанным мечом?» Договорив, он убрал меч в ножны и уронил обратно на стол. После этих слов брови Наньфена сурово дрогнули, а он резким движением схватил рукоять меча и потянул наружу. Раздался звон, и в его руках оказался острый холодный клинок сломанного меча. «Целыми оказались лишь первые три цуня лезвия хунзына». Лицо Наньфена слегка дернулось. Он перевернул ножны и услышал чистый звон металла. Наружу выпало остальное лезвие. Вот только оно оказалось разбито на несколько блестящих острых осколков. Хунзин действительно распознавал любое сознание мира демонов. Еще никому не удавалось избежать его волшебных глаз. Но также еще никому не удавалось сквозь ножны разбить меч на осколки. Наньфэн и Фуяо одновременно ткнули в сторону Саньлана пальцем и воскликнули: Ты! Саньлан лишь посмеялся, облокотился на спинку стула, закинув черные сапоги на стол, взял в руки осколок Хунзина и принялся играться с ним, рассуждая. Не думаю, что вы специально решили отдать мне сломанный меч для защиты. Вероятно, вы неосторожно сломали его в дороге. Не волнуйтесь. мне не нужен меч, чтобы защитить себя. Мечи и все остальное лучше вам оставить при себе. Селянь совершенно не мог заставить себя посмотреть на этот меч. Стоит сказать, что чудесный меч «Красное зеркало» изначально принадлежал самому Дзюнь-У и являлся частью его коллекции. Вознесшись впервые, однажды Селянь отправился погостить во дворец Шэнь-У, где и заприметил оружие. Тогда меч показался ему бесполезным, но интересным, Поэтому Дзюнь-У подарил Хунзин принцу. Впоследствии, после изгнания с небес, в какой-то момент Селяню пришлось действительно тяжко. Не зная, как быть дальше, он приказал Фансиню синю заложить этот чудесный меч. Именно, заложить в ломбард. Вымененных денег двоим, слуге и господину, хватило на то, чтобы несколько раз вкусно поесть. А потом, потом снова ничего не осталось. В те времена селянь заложил в ломбард слишком много вещей, поэтому начисто забыл обо всех, избежав тем самым воспоминаний, от которых сердце обливалось бы кровью. Видимо, впоследствии Фан Синь, вознесшись на небеса, вспомнил о мече, и не в силах бросить столь удивительное оружие где-то в мире смертных, вновь спустился вниз и отыскал его. Красное зеркало очистили, отполировали – и поместили во дворце Наньяна, а впоследствии его забрал себе Наньфэн. В общем, селянь, увидев меч, ощутил неприятную боль, поэтому ему пришлось отвести взгляд. Заметив, что остальная троица вновь собралась устроить заварушку, принц покачал головой, внимательно оценил погоду снаружи и про себя подумал. «Судя по всему, очень скоро поднимется песчаная буря». Если мы снова двинемся в путь, неизвестно, сможем ли добраться до следующего укрытия раньше, чем ветер настигнет нас». Внезапно по искрящемуся золотому песку пронеслись две фигуры. Селянь разом выпрямился. Из двух человеческих фигур одна была черной, другая белой. Походка их выглядела абсолютно неспешной, даже наоборот, можно сказать, неторопливой. Тем не менее, под ногами незнакомцев словно вздымались вихрем облака, потому перемещались они весьма быстро. Человек в черных одеждах выглядел высоким и стройным. Человеком в белом оказалась и вовсе заклинательница с мечом за спиной и с метелкой из конского волоса в руках. Ее спутник даже не обернулся. Женщина же, пролетая мимо невысокого здания, очаровательно улыбнулась. Улыбка эта оказалась такой же, как их фигуры – исчезла, едва появившись, но по какой-то причине оставила после себя странное, удивительное чувство. Селянь все это время смотрел наружу и потому по счастливой случайности уловил представшую картину. Остальные присутствующие, скорее всего, заметили лишь удаляющиеся силуэты и тотчас забыли обо всем остальном. Наньфэн сразу вскочил с вопросом «Кто это был?» Селянь тоже поднялся на ноги, отвечая: Не знаю, но наверняка непростые и смертные. Помолчав немного, принц добавил: Пока прекратите свои забавы. Я думаю, скоро ветер усилится. Нужно поторапливаться. Дойдем туда, куда успеем. Несмотря на то, что эти трое время от времени устраивали суматоху, все же, когда требовалось собраться и приступить к делу, они действовали без разговоров. Так и сейчас. Отложив конфликт в сторону и подобрав осколки красного зеркала, они вышли из таверны и направились против ветра. Так минуло еще четыре часа, но теперь преодоленное путниками расстояние существенно отличалось от того, что им удалось пройти ранее за то же время. Песчаная буря становилась все сильнее. Резкий ветер с песком хлестал с такой силой, что открытые участки рук и лица начинали болеть. И чем дальше, тем труднее становилось идти. Над ухом свистел ветер, желтый песок закрывал небеса. Разглядеть что-либо было очень трудно. Селянь, придерживая шляпу, закричал. «Это очень странная песчаная буря!» Спустя время ему никто не ответил, и Селянь заподозрил, что остальные отстали. Обернувшись, принц увидел, что все трое по-прежнему идут следом, только совершенно не слышит ни единого его слова – Оказывается, песчаная буря стала столь сильной, что уносила даже звуки голоса прочь. Он Аньфэне и Фуяо селянь, разумеется, не волновался. Они шли против сильнейшего пустынного ветра весьма уверенно, даже окруженные эманациями ярости. сань Лан же все время шел в пяти шагах от них, не торопясь, но и не отставая. Посреди застилающего небо желтого песка лицо юноши не выражало ни капли волнения. он двигался с руками за спиной. Красные одежды и черные волосы развивались на ветру. Сань-Лан словно и не ощущал никаких ударов ветра и песка, абсолютно не пытаясь закрыться от них, даже не моргая. У селяне уже все лицо изнывало от болезненных ударов песчинками, поэтому, увидев небрежное поведение юноши, принц всерьез забеспокоился и предупредил его – «Смотри, чтобы песок не попал в глаза и не забился под одежду». Подумав, что юноша все равно его не расслышит, Селянь подошел к нему и помог получше запахнуть ворот одежды, тщательно и плотно, чтобы ветер и песок не проникли внутрь. Сань-Лан застыл на месте, как вкопанный. Скоро остальные двое тоже подошли к ним, и когда расстояние между путниками сократилось, они смогли услышать голоса друг друга. Селянь произнес «Будьте осторожнее. Песчаная буря налетела слишком внезапно. Что-то здесь не так. Боюсь, что этот вихрь наслала нечистая сила». Фу заметил. «Но ведь это всего лишь сильный ветер с песком, только и всего. Какие еще опасности они могут таить себе?» Селянь покачал головой. «Ветер и песок — это еще ничего. Боюсь только, что внутри прячется кое-что иное». Внезапно налетел бурный порыв ветра, который сорвал с головы селяня шляпу до ули. Улетев, шляпа наверняка окончательно потеряется посреди бескрайней пустыни. Саньлан среагировал весьма проворно и, на удивление, быстро. Лишь вскинув руку, он поймал шляпу селяня, которая едва не взмыла к небесам, и вновь протянул принцу. Селянь поблагодарил его и привязал шляпу покрепче, обращаясь ко всем. Нам лучше найти какое-нибудь место, чтобы переждать бурю. Фуяо не согласился с ним. Если буря действительно дело рук демона, его цель наверняка именно такова – задержать нас, не дать продвинуться дальше. Как бы он ни зверствовал, мы должны идти вперед. Селянь не успел ничего на это ответить, когда Сань-лан громко рассмеялся. Фуяо вскинул голову и холодно спросил «Что смешного?». Сань Лан сложил руки на груди и, посмеиваясь, ответил. «Скажи, твои намеренные действия, наперекор другим, правда доставляют тебе несравнимое чувство удовлетворения собственной независимостью». Селен и раньше замечал, что, несмотря на весьма частый смех юноши, порой трудно отличить, говорит он искренне или же под невинными замечаниями скрывает язвительную насмешку над собеседником. Однако сейчас... Кто угодно смог бы разглядеть, что в улыбке Сань Лана не отражалось ни капли добрых намерений. Взгляд Фуяо мгновенно заледенел. Селянь поднял руку со словами. «Постойте, обсудите позже все, что хотите друг другу сказать. Ветер действительно слишком сильный, и это начинает меня пугать». Фуяо спросил. «Неужели боишься, что тебя унесет на небеса?» Селянь же ответил. «Вообще-то ты высказал весьма возможный вариант». Однако не успел Селянь договорить... как троица перед ним мгновенно исчезла. На самом деле исчезли вовсе не они, а сам селянь. Песчаная буря внезапно подхватила его и подняла в воздух. Песчаный смерч! Селяня закружила в воздухе. При этом он успел взмахнуть рукой и крикнуть «Жоэ, ухватись за что-нибудь крепкое и надежное!» Жоя со свистом вылетела с его запястья. В следующий миг Селянь ощутил, как другой конец ленты потяжелел, словно за что-то зацепился. Схватившись за ленту, Селянь с огромным трудом застыл в воздухе, а поглядев вниз, обнаружил, что ураганом его подняло как минимум на 10 джанов от земли. Теперь он повис в воздухе, словно воздушный змей, который держала одна лишь нить, крепко привязанная к земле. В лицо летел желтый песок. Принц крепко держался за Жоя, одновременно пытаясь разглядеть, за что же лента зацепилась. Приглядевшись, Селянь наконец увидел красный силуэт. Другой конец Жоя, кажется, намотался прямо на запястье юноши в красных одеждах. Он попросил Жоя ухватиться за что-то крепкое и надежное, но никак не мог ожидать, что лента схватит Сань Лана».